«Конечно. Она ведь уже была в колониальном Вильямсбурге. Какое ей дело, посмотрю я его или нет?» Аделаида, надувшись, отвернулась к окну. Эдди сжала губы, сделала глубокий вдох. Она уже притомилась от езды, потому что пришлось везти Гарри в лагерь, потому что Либи два раза возвращалась, чтобы проверить, все ли она дома выключила. Потому что Аделаида в последний момент решила захватить какое-то платье, и им пришлось ждать в машине, пока она его выгладит. Потому что Тэт вспомнила, что забыла часы в ванной на раковине, когда они полгорода проехали. Потому что из-за этойкой неорганизованности, которая и Светово в гроб вгонит, они отправились в путь часа на 2 позже, чем следовало бы. А теперь они ещё и из города выехать не успели, иначе вам Аделаида требует, чтобы они заехали в другой штат. "Ой, мы столько всего посмотрим, что нам будет не до Верджинии", сказала свеженькая на румяненная тёт, от которой пахло лавандовым мылом, акванетом и туалетной водой сувеневу. Она рылась в своей крошечной жёлтой сумочке, искала ингалятор от астмы. "Хотя, жаль, конечно. Мы ведь всё равно будем проезжать мимо" Аделаида принялась обмахиваться журналом про съёлки Миссисипи, который она захватила почитать в дорогу. Если тебе там душно, сказала Эди. Может, опустишь окно хоть немного? Не хочу, чтобы волосы растрепались, я их только что уложил. Слушай, Тэд потянулась к окну. Если его открыть на вот такую щелочку? Не надо, перестань, это ручка двери. Нет, Аделаида, вот ручка двери, а это открывает окно. Не надо ничего. Мне и так хорошо. Адди сказала: "Я бы на твоём месте, Адди, не о волосах бы переживала. Вам там скоро станет очень жарко. Все остальные окна и так открыты". Холодно назвалася Долоида. Меня и без того с места сдувает. Тетра смеялась. Ну уж нет, своё окно я не закрою. Ну а я? Поджав губы, ответила Долоида. Не открою моё. Либби, которая сидела впереди, рядом с Эдди, вдруг как-то сонно-капризно фыркнула, как будто ей никак не удавалось выстроиться поудобнее. От нее пахло ненавязчивым пудровым одеколончиком, но у Эдди уже закладывала нос. Все дело в жаре и в сгущавшихся на заднем сиденье могучих облаках восточного шалимара и сувеневу. Вдруг Тед взвизгнула. «Где моя сумочка?» «Что? Что?» — заговорили все разом. «Сумку найти не могу». «Эдди, нужно вернуться», — сказала Либби. «Она сумку дома забыла». «Не забыла я ее. Я ее только что в руках держала». Эдди сказала. «Не могу я развернуться посреди улицы». «Где же она? Только что была здесь, я...» «Ах, Тетти!» — захохотала Аделаида. «Вот же она, ты на ней сидишь». «Что там, нашла?» — запереживала Либби, оглядываясь. «Нашла сумочку, Тет?» Ах, да, вот она. Ах, ну слава богу. Плохо было бы, если бы ты потеряла сумочку. Что бы ты тогда делала? Аделаида вдруг заявила, будто объявление по радио делала. Что-то мне это напоминает те безумные выходные, когда мы на день независимости поехали в Нэтчэс. Никогда их не забуду. Я тоже, сказала Эди. Дел было в пятидесятые. Аделаида тогда ещё курила. Мана так увлечённо болтала, что подожгла пепельницу как раз, когда Эдди ехала по автостраде. Господи, как же мы тогда долго ехали. Как же было жарко. Эдди едва это заметила. Да уж, моей руке было очень жарко. Мы Эдди, когда она пыталась одновременно вести машину и тушить пожар, к руке прилип раскалённый кусок расплавленного целлофана. Обёртка от сигареты дала и widehat дня не было никакой помощи, она только визжала и вертелась на переднем сиденье. Ожог был серьёзный, у Эди потом остался шрам, а от боли и страха она чуть с дороги не съехала. Она тогда проехала две сотни миль по августовской жаре, засунув руку в картонный стаканчик с льдом. Слёзы у неё катились градом, а ей ещё всю дорогу пришлось выслушивать нытьё и жалобы Аделаиды. А помните, как мы тогда в августе поехали в Новый Орлеан? Спросила Долоида, комично прижав руку к сердцу. Эдди, я думал, что просто умру от теплового удара. Мне всё казалось, ты глянешь на пассажирское сиденье и увидишь там мой труп. Конечно, думала Эди. Ты ещё поплотнее окно закрой. Кто во всём виноват-то? Та, «Да, сказал отэт. Ну и поездка. И тогда ещё тебя с нами не было. Была я с вами. Была, была. Это уж я точно не забуду, непререкаемым тоном заявила Аделаида. Ну как же ты не помнишь, Эдди? Ты ещё тогда заехала в Маккаффа в Джексоне и сообщила наш заказ мусорному баку на парковке. Переливы весёлого смеха. Ади стиснула зубы, сосредоточилась на дороге. Ах, какие же мы всё-таки безумные старые тётки. — сказала Тед. — Что только о нас тогда люди подумали. — Надеюсь, я ничего не забыла, — пробормотала Либби. — Вчера ночью мне все казалось, что я чулки дома забыла и все деньги потеряла. — Душечка, ты, наверное, всю ночь и глаз не сомкнула. Тед нагнулась вперед, положила руку на хрупкое плечико Либби. — Чепуха, со мной все отлично, я... Да, конечно, не сомкнула. Всю ночь, наверное, проволновалась. Я знаю, что тебе нужно, сказала Аделаида. Тебе нужно позавтракать. А знаете что? Ты-ти захлопнула в ладоши. <с -то> Это превосходная идея. Давай остановимся, едет. Знаете что? Я вообще хотела выехать в 6:00 утра. Если мы сейчас ещё и остановимся, то на автостраду выберемся только к полудню. Вы что, не поели что ли перед выходом? Ну, я, например, не знала, как мой желудок себя поведёт. Надо было сначала немного проехаться, сказала Аделаида. Да мы ещё из города не выехали. Не переживай за меня, милая, сказала Либби. Я так взволнована, что ни кусочка не смогу проглотить. Ну-ка, тэт, ей одна шарила термос, налейка ей чашечку кофе. Если она не спала, — занудно сказала Тед. — То от кофе у нее начнется тахикардия. Эдди зафыркала. — Да что с вами такое? У меня дома вы все пили кофе и ни на какую тахикардию не жаловались. А теперь можно подумать, я вам яду предлагаю. Перевозбудились прямо. Вдруг Аделаида сказала. — О боже! Эдди, возвращаемся. Тед прикрыл рот рукой и захохотала. — Ха-ха! «Ну, что-то мы сегодня никак собраться не можем», просила, — Эдди спросила. «Теперь-то что?» «Прости», — напряженно сказала Аделаида, — «но мне нужно вернуться». «Что ты забыла?» Аделаида уставилась в одну точку. «Санку». «Ну ладно, купим еще по дороге». «Ну, пробормотала Тед». «Если у нее дома целая банка, зря тратить деньги на еще одну». — И потом? — Либи с неподдельной тревогой выпучила глаза, поднесла руки ко рту. — А если не купим? А если она там не продается? — Санка везде продается. — Эдит, пожалуйста, — сорвалась Аделаида. — И слышать ничего не хочу. Не хочешь возвращаться? Тогда просто останови машину и высади меня. Эдди резко, не включая поворотника, свернула на парковку перед банком и развернулась. «Хлопот с нами не оберешься, а я думала, что сегодня одна такая забывчивая», — весело сказала Тед, которая из-за резкого поворота врезалась в Аделаиду и вцепилась ей в руку. Но только она открыла рот, чтобы сказать, что теперь ее не мучает совесть из-за того, что она забыла дома часы, как тут впереди придушина вскрикнула Либби и бум, что-то с грохотом врезалась в переднюю пассажирскую дверцу Олдсмобиля. Машина завертелась, и никто опомниться не успел, как уже надрывались клаксоны, из носа у Эдди лилась кровь, а они стояли на встречной полосе и глядели на едущие на них машины сквозь расползшуюся по стеклу паутинку трещин.